Глава 13. Знак пи. В целом, штрафной изолятор мало чем отличался от обычной камеры, кроме того, что я оказался в нём один. Пожилой ещё нары, которые поднимались в 6:00 утра и опускались лишь в 10:00 вечера. Вместо стульев тонкая жердь, на которой невозможно просидеть более 10 минут, ноги затекают. Туалет по типу дырки в полу, так что присесть на унитаз тоже не вариант. Да металлическая раковина с ржавым смесителем. Первый день я едва с ума не сошёл. К тому же, после массажа с сапогами и дубинками болело всё тело. Однако беглый осмотр медиком не выявил противопоказаний к содержанию в ШЗО. Не удивлюсь, что этот аскулаб даже запись в карточку не соизволил внести. А как же, нехорошо своих подставлять. Впрочем, меня к нему и отвели так для порядка, чтобы убедиться, не подохнули Хрен дождетесь. Камера рассчитана на двоих постояльцев, так что особо в ней не разгуляешься. Шаг влево, шаг вправо, и уже нос в стену упирается. Стоять не вариант, сидеть долго не получается. По идее, мне была положена прогулка, но надзиратели об этом благополучно забыли. Как только выйду, обязательно пожалуюсь адвокату. Доказать, конечно, вряд ли получится, однако нервы им все равно помотаю, хоть какая-то отдушина. Питание регулярное: завтрак в 6, обед в 12, ужин в 18. С этим вопросов нет. Качество мало чем отличалось от того, чем кормили в общей камере. В принципе, есть можно, и на этом всё. В таком режиме мне предстояло продержаться 10 суток. Это, конечно, можно, но невероятно тяжело. Даже собрать мысли в кучу не получается, потому как они каждый раз возвращаются к той несправедливости. за которую я оказался в штрафнике. Понятно, что все это провокация в чистом виде. Не ясно только, за что. Хотя некоторые догадки все же имеются. Надзиратель, который втолкнул меня в камеру, на мгновение показал свое истинное лицо. Его глаза почернели лишь на миг. Но мне хватило, чтобы сделать верные выводы. Однако я все равно никак не мог допереть до мотива. «Какой во всем этом смысл?» Ведь даже если бы я точно знал, что именно они хотят отыскать с моей помощью, то ни за что в жизни не рассказал бы им, где оно находится, даже под страхом смерти. Вторые сутки я промучился до обеда, несколько раз пытался поспать на полу, но это оказалось невыносимой пыткой. Конечности быстро затекали от холода и влажности, что исходили от бетона, уже через 5 минут начинало трясти. Я чувствовал, как во мне всё сильнее закипало злобы. На несправедливость, на причастность к тому дерьму, в котором я оказался. Хотелось выйти, а еще лучше разбить себе голову о стену, чтобы прекратить это безумие. Появилось устойчивое желание нажраться в слюни и послать весь мир к чертовой матери, как я это делал в не таком уж далеком прошлом. А затем на меня вдруг навалился покой и начал четко понимать, что следует делать. Я вскарабкался на стол, уселся в пузу лотоса, и с невероятной лёгкостью погрузился в медитацию. Умиротворение накрыло разум, словно приливной волной. Окружающие звуки усилились, слились с плашным гулом, а затем растворились, обратившись в звенящей тишиной. Уже в который раз я ощутил со в теле войну с двумя короткими мечами. Теперь мы мчались через лес, пробивая себе путь сквозь густой кустарник. Позади раздавался топот множества лап, сопровождаемый тяжёлым дыханием. Нас преследовала стая чёрных псов. Мой прощур это знал, а соответственно и я тоже. Очередная ветвь оцарапала лицо, и мы выскочили на широкую поляну, залитую ярким лунным светом. Блеснули мечи, и я наконец смог рассмотреть стаю. Более пяти десятков голов пялились на нас жадными глазами, а из оскаленных ртов капала слюна. Твари хотели жрать. но боялись. Голодные, страшные, смертоносные машины, созданные для одной лишь цели рвать человеческую плоть, боялись нас. Однако голод оказался сильнее. А так и началась внезапно. Первая тень метнулась нам в спину и тут же рассыпалась прахом. Рунная вязь вдоль клинка засияла голубоватым свечением, словно оружие поглотило чёрную душу, а затем мы закрутили танец смерти. Стая бросилась на нас сплошным потоком, но ни одна пасть не смогла приблизиться на расстояние укуса. Мечи с сверкающим куполом раскрылись вокруг нашего тела, обращая в пепел чёрные туши псов. Не знаю, сколько продлю собой. Возможно, минуту, а может и целый час. Однако воин оставался спокойным, а дыхание ровным, будто не он только что размахивал мечами, круша врагов направо и налево. Сейчас они плотным слоем Устилали пространство вокруг, но мы не спешили прятать оружие. Мы ждали их вожака. И он пришёл, не издав ни звука, будто и нет вокруг буреломосквой сквозь который невозможно пробраться без шума. Но мы знали, что он должен явиться, и почувствовали его появление за спиной. Его бледное лицо источало покой, а в глазах плясало адское пламя. Я был удивлён, потому как привык видеть в них тьму, но мой пращур лишь усмехнулся. Ты никогда его не получишь, произнёс он. Мы поднесли к горлу меч и резким движением вскрыли артерию. Демон взревел. Он бросился к нам, но было уже слишком поздно. Кровь густым потоком хлестала в траву, а жизнь безвозвратно покидала наше тело. Я открыл глаза и осмотрелся. В камере было темно, и зрение переключилось на ночной режим. Странно. Ведь надзиратели должны были принести ужин. Вряд ли они позволили бы мне встретить их вот так, сидя на столе. И почему не опущены нары? Я напряг слух, вызывая состояние, которое позволяло мне слышать даже сквозь толстые стены, но в мире царила полная тишина. Вот только это невозможно, ведь ночью в сезоне наступала другая жизнь, которая замирала лишь под самое утро. Нет и звуков машин, что без конца сноют по проспекту, рядом с которым и выстроен изолятор. Змеиным движением я скользнул на пол и подошел к двери. Может быть, я что-то сделал не так, и слух меня просто подводит. Однако, приложив ухо к холодному железу, я так и не смог ничего уловить. Мир будто умер, пока я спокойно сидел на столе. Стоило поймать себя на этой мысли, как внутри все сжалось от нехорошего предчувствия. Но не только. Внезапно я ощутил в себе кое-что еще... будто открылся новый орган восприятия, не слух, не зрение, даже не обоняние, и едва я прислушивался, как мир вокруг засиял новыми красками. Описать это довольно сложно, ближе всего подойдёт слово настроение, похоже на то, когда близкий тебе человек испытывает яркие эмоции, притом настолько, что они заражают, начинают казаться собственными, и то, что излучал мир, вызывало стойкое желание вздохнуть, тоска обреченность, смерть и страх, настолько сильные, что я невольно отстранился и поспешил отключить внезапно открывшийся дар. Меня охватила паника. На всякий случай я толкнул дверь в надежде, что она окажется не заперта, но нет. Надзиратели и не подумали открыть камеру. А может, даже и не вспомнили обо мне. Кто знает, что творилось там, за стенами, пока я путешествовал в сознании предка. Больше того... Я не имел ни малейшего представления, сколько времени там провёл. Организм подсказывал, что много. Жрать хотелось невыносимо, а от жажды так першило в глотке, что аж язык прилипал к нёбу. Поворот крана на смесителе ничего не дал, даже шипения. А значит, водопровод успел пересохнуть. Желание позвать на помощь как-то не возникало, тем более я уже точно знал, что за дверью нет ни одной живой души. Очередной приступ паники удалось погасить каким-то невероятным усилием воли. Страх ледяной волной подкрался к сердцу, охватил мозг и адреналином взорвался в крови. Мысль захлестнула ожидания неминуемой смерти, ведь если не случится чуда, самостоятельно я отсюда не выйду. Пытаться вынести железную дверь, специально созданную для того, чтобы её невозможно было открыть изнутри, ну, то такое. Может быть, в кино, обладая невероятной силой супергерой и возможно Но вот в реальности нет. Даже несмотря на то, что я обладаю чем-то подобным сверхспособностям, это попросту невозможно. Железо в любом случае гораздо прочнее плоти. Средств связи нет. Звать на помощь равнозначно смерти. А еще я был на сто процентов уверен. Достаточно издать хоть малейший шум, и то, что уничтожило жизнь снаружи, моментально ворвется внутрь. Я это чувствовал. Словно мрачные тени блуждали где-то рядом. От них просто воняло ненавистью и злобой. А у меня нет даже палки, чтобы попытаться отбиться, хотя палка здесь вряд ли поможет. Я невольно сжал в руке нательный крест на тонкой верёвке. Возможно, лишь благодаря ему я всё ещё жив и нахожусь вне досягаемости для твари с наружи. Жаль не надолго. Сколько ещё я продержусь без еды и воды? Сутки, может быть, двое, учитывая мою способность к восстановлению. Понять бы еще, как долго я пребывал в медитативном состоянии. А что если... Недолго думая, я вновь забрался на стол и попытался погрузиться в воспоминания. Но ничего не вышло. Будто кто-то могущественный взял и перекрыл мне доступ к памяти предков. А может, я получил все, что было необходимо? Ведь в момент пробуждения я точно знал, о чем говорили те двое. В смысле, мой прощур и демон высшего круга. Сейчас в сознании осталось лишь слово «ключ». Но ни образа, ни места, где он спрятан, вспомнить не получалось, хотя я был уверен, что знаю, где он. Бах! Что-то грохнуло в ночной тишине, заставив меня вздрогнуть. Цок от когтей по бетонному полу, рассыпался бисером эха, отражаясь в узких коридорах от стен. Я затаил дыхание. Новая волна страха охватила сознание и вновь наполнила кровь адреналином. Все еще, оставаясь на столе, я поднялся на ноги и приготовился к схватке. Хоть я понимал, что она будет проиграна. Но я не собирался покорно сидеть, пока черные псы будут рвать мое тело на части. Лучше сдохнуть в бою, чем молить о пощаде, словно трусливая сука. Липкое чувство страха сменилось боевым задором. Я почувствовал, как на лицо наползла кривая ухмылка. Я был готов. Однако цок отминовал мою дверь и постепенно растаял в звенящей ночной тишине. Успокоив сердцебияние, я вновь уселся на стол и, И сделал глубокий вдох, после чего идван не вывернул содержимое желудка. Вонь гниющей плоти была настолько густой, что казалось, её можно потрогать руками. А ведь ещё минуту назад я её не чувствовал. Возможно, её принесло сквозняком, который образовался из-за чёрного пса. Видимо, твари открыла двери, позволив ветру ворваться в здание. И действительно, из-под двери потянулся слабый поток воздуха, точнее, смрада. Он наполнял камеру становился всё гуще и отвратительнее. Сколько же времени прошло? Так, сидя на столе, я встретил рассвет. Вначале слабый, серый и едва различимый, он словно боялся войти в этот мир и скромно намекнул о себе бледной полоской под дверью. Плавно, нехотя свет проникал сквозь щель, пока не превратился в золотое сияние. Я любовался им и думал о том, что, возможно, вижу его в последний раз. А затем на двери лязгнул замок. Я не сразу понял, что происходит. Дверь распахнулась, и яркий солнечный свет отразился болью в глазах. А в проеме возник темный человеческий силуэт. «Живой!» — прозвучал чей-то до боли знакомый голос. «А я уж и не надеялся». «Ты кто?» «Конь в пальто!» Огрызнулся гость и шагнул внутрь. Я проморгался, смахнул выступившие слезы и невольно улыбнулся, когда наконец смог рассмотреть того, кто пришел мне на выручку. «Маркин! Мать твою, ты чего так долго?» «Пожалуйста!» Ухмыльнулся он и протянул мне фляжку. Я тут же присосался к горлышку и с жадностью пил, пока в рот не упала последняя капля. Рустам смотрел на меня с улыбкой, будто и в самом деле не верил, что увидит меня живым. «Что произошло?» спросил я и вернул фляжку. "Идти можешь вполне. Так что случилось? Давай потом сваливать нужно, пока рассвет." Принял. "Веди." Маркин кивнул и выскользнул за дверь. Одет он был непривычно: вместо строгого костюма влез в камуфляж, на спине рюкзак, судя по виду, забит до отказа. Руки сжимают обрез, а поведение такое, словно за каждым углом подстерегает опасность. Однако двигается нелепо. порой забывая об осторожности. Вот и сейчас он шел по узкому коридору, не обращая никакого внимания на двери по обеим сторонам. Зато я не поленился и заглянул в один из открытых проемов, чтобы тут же отпрянуть. Внутри натуральное месиво, невозможно было даже понять, сколько человек растерзали в этой камере. Сплошной фарш, который уже сделался бурым от времени и вонял так, что даже мой, привычный к виду смерти желудок, в очередной раз подпрыгнул к горлу. Но я оказался сильнее и сдержал рвотный рефлекс. Жаль воды больше нет. Не подумал оставить хотя бы глоток, чтобы протолкнуть ком, что сейчас застрял поперёк горла. Не тупи! Данилось от двери, и я вдруг понял, что сильно отстал от Рустама. Я быстро преодолел коридор, и мы вместе вышли на улицу. Быстрым шагом миновали площадку, до ворот и выбрались на проспект. Интуитивно я ожидал увидеть пробку до горизонта, но нет, лишь редкие машины торчали на обочине. А значит, беда явилась внезапно и охватила сразу весь город. Хотелось поговорить, выяснить всё, разузнать о том, что случилось, но губы отказывались шевелиться, а челюсти сжались так сильно, что это отдалось болью в зубах. Открытое пространство мы преодолели бегом. Я не сильно удивился, когда Маркин свернул к старой церкви, что располагалась неподалёку от сезо. Подбежав к двери, он постучался явно условным сигналом, а через пару секунд створка распахнулась, и нас встретил священник с обрезом в руках. «Нашел такие!» — усмехнулся в бороду он. «А-а!» — hmm. сухо ответил Маркин и скинул рюкзак. «Здесь еда. Немного. Но на пару дней хватит». Внутри, помимо нас, еще были люди. Шесть женщин и четверо мужчин. Смотрят затравленно, хотя откровенного страха в глазах уже нет. Их вид скорее можно назвать обречённым, они словно не верили, что настанет завтрашний день. Что произошло? Я вновь обратился к Рустаму. А ты сам не заметил, сухо ответил он. Пиздец, полный окончательный и бесповоротный. Как? Ночью. Час людей обратился и порвала тех, кто спал. Мир превратился в могилу за сутки. Никто даже отреагировать не успел. Не полиция, не ни армия, никто. Все сдохли. Все, мать твою. Маркин едва не сорвался на панику, но вовремя взял себя в руки и замолчал. Спасибо, что не бросил, буркнул я и уселся прямо на пол. Как ты выжил в этом дерьме? Исполнял твою просьбу. Остался на ноч у отца Владимира. Это меня и спасло. Он объяснил, как действовать дальше и попросил вытащить тебя. Если бы не он, Я бы туда даже не сунулся. Но он уверял, что ты жив. Давно? Что именно? Вот это всё, кивнул я в сторону двери. Как давно всё это случилось? В ночь после того, как мы с тобой поговорили. Блять, ты можешь сказать, сколько дней прошло? 7 быть не может, пробормотал я. Как же я тогда понятия не имею. Эх, мы-то звался Маркин. Можно вас попросить не выражаться. Поймав паузу, попросил священник: "Вы всё-таки в храме Божьем". "Извините", буркнул я и крепко задумался. Всё это походило на кошмарный сон. Такого просто не могло случиться в реальности. Так не бывает, чтобы раз и всё. Может, я всё ещё в камере, сижу, медитирую и вяжу некую вероятность будущего. На всякий случай я себя ущипнул и более считал самое реальным. Ну как же так? Почему они не могли найти ключ? Я бы ни за что не сказал им, где он. Да и не разговаривал со мной никто. Разве что? Нет. Невозможно. Ведь всё это время на мне был крест. Осознал, поймав мой взгляд, спросил Маркин. Быстрее справился, чем я. А те Владимир просил что-нибудь передать. Да, усмехнулся Рустам. Сказал, что вся надежда теперь только на тебя. «Якобы ты один из немногих, кто знает, что нужно делать. Поделишься?» «Ага. Сейчас. Взмахну волшебной палочкой, и все снова станет, как раньше», — язвительно ответил я. «Вот только пожрать бы вначале». «Угощайтесь», — оживилась женщина и протянула мне банку тушенки. «Хлеб, к сожалению, давно закончился, но есть сухари. Будете?» «Буду», — кивнул я. Храм на некоторое время погрузился в тишину. «Храм». Все смотрели на то, как я ем, и наверняка ожидали какого-то ответа. Вот только мне нечего было им сказать. Я понятия не имел, что нужно делать дальше. Знания, что я получил в момент медитации, окончательно потускнели. И как я не пытался вытянуть их, на поверхность сознания ничего не получалось. Напротив, казалось, они зарываются еще глубже, словно прячутся в страхе. «Это все, кому удалось выжить?» Покончив с едой, спросил я. «В этом районе, да». Ответил за людей священник. Так значит, живые ещё есть? Да, но они разбросаны по всему городу. Связь отсутствует уже 3 дня, и мы точно не знаем, как у них дела. Они тоже сидят по храмам, не все, а некоторые прячутся в старых зданиях. Мы пока не понимаем, с чем это связано, но в какие-то дома бесы войти не могут. Бесы? почему-то переспросил я. Да, так быстрее звучит. Чем дьяволы или одержимые, а предупреждать своих как-то нужно. Логично, согласился я. Ладно, ещё полезная информация есть. Они всегда исчезают перед рассветом, добавил Маркин. Как только солнце полностью поднимается над горизонтом, эффект пропадает, и бесы с псами снова вылезают из своих щелей. Уже кое-что, кивнул я. Где находится ближайшая группа выживших? Паре километров от нас. Старое здание, какая-то общага или бывшая коммуналка. Но в последний раз мы с ними связывались три дня назад, так что гарантии нет, что там кто-то остался. Стволы. Где взяли? Мы принесли, — подал голос один из мужчин. У меня сосед-охотник. Я когда из дома бежал, прихватил... Ясно. Обрезали, значит, сами. Я посоветовал, — кивнул Маркин. с длинными стволами в помещении не очень удобно. Картеч кивнул на патроны я. Да, отец Владимир рассказал, что на ней нацарапать, чтобы псов убивать. Так что отделать планируешь? Пока не знаю, честно ответил я. Но нам бы желательно покучнее собраться. Эти, как я понимаю, не бойцы. Я уже дважды в рейде ходил, оскорбился мужик, который принёс ружья. Служил войска дяди Васи. Ухмыльнулся он. "Я тоже", кивнул я. "Звать как?" "Мишка". "Вот что, Мишка. Ты местный? Родился здесь? В этом храме крестили? Значит, район хорошо знаешь. Ещё в детстве каждую подворотню излазил". "Так понимаю, супруга твоя", кивнул я на женщину, которая угостила меня тушёнкой и сейчас испуганно переводила взгляд с меня на Михаила. "Да, Настя зовут". "Насть, позволишь мне ненадолго забрать твоего мужа? Сейчас" Тихим голосом уточнила она. «Что и рассвета ждать не станете?» «Хотелось бы, но так мы до второго пришествия с места не сдвинемся». «Там же бесы!» Еще тише произнесла она и схватила мужа за руку. «Верно!» — кивнул я. «И они никуда не денутся, если мы и дальше будем так сидеть. Сколько у вас патронов?» «Двадцать один!» — ответил Маркин. «Не густо!» Я задумчиво почесал подбородок. «До оружейного магазина далеко?» «Часа три, четыре, если пешком!» ответил Мишка. Но это тогда было. Сейчас, наверное, и за день не управится. А если на машине? Всё о кругу поднимешь, покачал головой Рустам. Они на любой шум реагируют, сразу толпой стекаются. Мы так троих потеряли, когда пытались из храма свалить. А. Так значит, всё-таки пытались, усмехнулся я. Ладно, будем думать. Карты у вас наверняка нет. Ты их когда в последний раз видел вообще, резонно заметил Маркин. Двадцать первый век на дворе. Ага. Считай уже снова девятнадцатый, скептически заметил я. Отец Евгений, отозвался священник. Сергей, наконец представился я. В миру могила. Лучше всё же, Сергей, вежливо ответил батюшка. А это кому как удобно. У вас в храме генератор имеется? Сарайчики, которые чуть ближе к оградке. Кстати, а внимание не обращали? За оградку бесы заходят? Нет, не присматривались, покачал головой отец Евгений. А зря, пробормотал я и снова посмотрел на Михаила. Магазины с навигаторами поблизости есть? Рыбалка, автозапчасти или с любой другой электроникой? Думаешь, они ещё работают? Магазины точно нет, а вот навигаторы, скорее всего, Спутники ведь бесы сшибать не умеют, так что пару-тройку месяцев мы еще в двадцать первом веке поживем. Так что там с магазинами, Миш? Дальше по проспекту. Большой торговый центр. Отпадает, — покачал головой я. Нужно что-то маленькое, и чтоб в подворотнях. — Так где же в паре кварталов ларек с сотовыми трубками? — оживился еще один мужик. — Я могу карту нарисовать. — Сам, значит, идти не хочешь? — Так куда я? — стушевался он. У меня колено через раз заедает. Рисуй, отмахнулся я. Ещё варианты нужны. Вдруг там только телефоны. Да нет, навигаторы точно есть, уверенно заявил инвалид. Я там себе в прошлом месяце покупал. Странный ты человек. Я едва сдержался, чтобы дать ему в зубы. Тачка твоя где стоит? Во дворе с соседним, захлопал глазами он. А что? Ясно, усмехнулся я. Буду тебя тормозом называть, чтобы не перепутать. «Чё сразу тормоз-то?» «Мих, объясни инвалиду, а то я, боюсь, больше не выдержу». «Навигатор твой нужен», — озвучил просьбу Михаил. «Так бы и сказал, чё обзываться сразу», — обиженно буркнул тот. «Я-то откуда знаю, чё у вас там на уме? Дома он в комоде лежит. Ключи вот. Как зайдёте, вторая дверь направо, там увидите. В верхнем ящике». «Далеко до него», — спросил я у Михаила. «Соседи мы по дому. В первом подъезде живёт. Могу проводить». Замечательно. Вот с этого и начнём. Маркин, ты как? Как скажешь, пожал плечами бывший следак. Ну вот, уже кое-что. Значит так, без моей команды никто никуда не идёт и ничего не делает. Идём тихо, без разговоров, общение только жестами. Если видите поднятый, сжатый кулак, значит, вас уже не должно быть видно и слышно. Всё остальное поймёте по ходу. Ты, ты и ты. Я указал пальцем на ближайших женщин. Прили при к окнам. чтоб я через минуту знал, где бесы и когда можно выходить наружу. Всё, мальчики и девочки, лафа закончилась. Что сидим, я сказал, прилипли к окнам. Вот нисколько не удивился, когда первой сорвалась с места Настя, Мишкины жена.